Обновленный католицизм, конечно, остался принципиальным противником свободы совести и свободы мысли, но он входил в сделки с политической свободой и со светской культурой, когда это находил нужным для восстановления своей власти над миром. Между тем, как у протестантов, защищавших политическую свободу, последняя была чем-то вроде религиозного догмата, а у представителей светского образования само оно являлось целью, а не средством для чего-то другого. Сопоставляя эти культурно-социальные принципы протестантизма, гуманизма и нового католицизма, мы должны признать общую прогрессивность двух первых, несмотря на все их недостатки по отношению к требованиям их времени, как должны признать и общий регрессивный характер католической реакции, порожденной, как увидим, самой уже реформацией. Рассмотрим теперь судьбу идей свободы совести, свободы мысли, свободы светского государства и политической свободы в истории Реформации. Исходным пунктом Реформации был религиозный протест, имевший в своей основе нравственное убеждение. Все, отделившиеся от католической церкви во имя своего религиозного убеждения, встретили против себя католическую церковь а иногда государственную власть. Но мужественно, а часто даже претерпевая мученичество, отстаивали свою веру, свободу своей совести, которая прямо была возведена в принцип религиозной жизни анабаптистами и индепендентами. В большинстве случаев, однако, принцип этот страдал и искажался. Дело в том, что весьма нередко гонимые прибегали к нему в видах самообороны не имея достаточной терпимости, чтобы не сделаться гонителями других, когда представлялась к тому возможность, и думая, что как обладатели истины они могут принуждать к вере в нее других. Ставя реформацию под покровительство светской власти, они передавали государству право старой церкви над индивидуальной совестью. С другой стороны, завоевывая религиозную свободу, Весьма часто они завоевывали ее только для себя и ссылались при этом не столько на индивидуальное свое право, сколько главным образом на тот принцип, что нужно более повиноваться Богу, чем людям. Но этим же повиновением Богу оправдывалось у них и нетерпимое отношение к наверию, в котором они видели оскорбление божества. Только позднее среди индепендентов утвердился принцип, по которому Христос, искупив всех людей своей божественной кровью, сделался единственным господином над человеческой совестью. Реформаторы даже признавали за государством право наказывать еретиков, которые и власть считала своим, потому что видела в отступлении от господствующего вероисповедания ослушание ее велением. Только позднее индепенденты развили учение о невмешательстве государства в религиозные дела, и исходя не из индиферентной терпимости, а из идеи свободы совести. Гуманистический религиозный индиферентизм, конечно, соединялся с терпимостью к наверию, но в нем не было уважения к свободе религиозной совести, и с такой точки зрения могло, например, оправдываться насилие над чужую верую, во имя политической необходимости. Таким образом, в протестантизме воззвания к свободе совести угонимых соединялись с нетерпимостью власть имеющих. В гуманизме – широкая терпимость с непониманием настоящей свободы совести. Нужно было соединение свободы совести с терпимостью при устранении нетерпимости и неуважения к чужой совести – чтобы мог возникнуть чистый принцип религиозной свободы. Что касается до свободы мысли, то реформация отнеслась к ней неприязненно, хотя и содействовала ее развитию. Вообще в реформации теологический авторитет ставился выше деятельности человеческого разума, и обвинение в рационализме было одним из наиболее сильных в глазах реформаторов не предвидя того, к чему поведут заявления о свободе совести и правах разума, Лютер на Вормском сейме отстаивал и первую, и вторые. Но когда на основании тех же принципов стали высказывать свои взгляды анабаптисты и антитринитарии, реформатор сам же отшатнулся от начала приводивших к таким результатам. То же самое в сущности было и с другими протестантами когда перед боязнью ереси они забывали права чужой совести и отрицали права собственного разума. Между тем, сам протест против требований католической церкви «верить без рассуждения» заключал в себе признание известных прав за индивидуальным пониманием и было в высшей степени нелогичным признавать свободу исследования, а за его результаты наказывать. Элемент научного исследования, между тем, был внесен в теологические занятия реформаторов еще немецкими гуманистами, которые с интересом к классическим авторам соединяли интерес к Священному Писанию и Отцам Церкви. Поэтому, несмотря на общий принцип подчинения авторитету Писания, само его толкование требовало деятельности разума, и рационализм, которому, как мы уже сказали, Большинство протестантов и сектантов относились враждебно, тем не менее проникал в дело церковной реформы. Далее, в вопросе о взаимных отношениях церкви и государства реформация равным образом не держалась одного определенного принципа. В лютеранстве и в англиканстве церковь стала в зависимое положение от государства, а в кальвинизме обе организации – светская и духовная – как бы сливались воедино. Во всяком случае, однако, реформационное государство оставалось вероисповедным, а реформационная церковь становилась государственной. Связь между церковью и государством порывалась только в сектантстве, особенно в английском индепендентстве, выработавшем те отношения между религией и политикой, какие потом и утвердились в американских колониях Англии будущих североамериканских Соединенных Штатах. В общем, реформация не изменила существа старых связей, и в XVIII веке среди католических государей было сильно стремление сделать из церкви государственное учреждение, а духовенство превратить в чиновничество. Только взаимные отношения изменились, ибо в общем реформация дала государству преобладание и даже господство над церковью, сделав из самой религии как бы прежде всего дело государства. Наконец, нужно не забывать, что реформация оказала большое влияние на постановку и решение социальных и политических вопросов в духе принципов равенства и свободы, хотя она же содействовала и противоположным общественным тенденциям. Мистическое сектанство в Германии, в Швейцарии, в Нидерландах было и проповедью социального равенства. Но, например, рационалистическое сектантство в Польше было характера аристократического, и многие польские сектанты шлихетского звания даже защищали права истинных христиан иметь рабов, ссылаясь на Ветхий Завет. Все здесь зависело от среды, в которой развивалось сектанство. То же самое можно сказать и о политических учениях протестантов. Лютеранство и англиканизм отличались монархическим характером, цвинглианство и кальвинизм – республиканским. Часто говорят, будто протестантизм всегда стоял на стороне власти. Но это неверно, потому что роли католиков и протестантов менялись, смотря по обстоятельствам. И те же самые принципы, которыми кальвинисты оправдывали свое восстание против нечестивых властей, были в ходу и у католиков, как это проявилось в иезуитской политической литературе и во время религиозных войн во Франции. Но что особенно важно в реформационном движении для понимания дальнейшего политического развития Западной Европы, так это развитие в кальвинизме идеи народовластия. Несмотря на то, что не кальвинисты были изобретателями этой идеи, и что ни одни они развивали ее в XVI веке, никогда ранее она не получала одновременно такой теоретической обосновки и такого практического влияния, как с XVI века, и ни для кого не имела такого религиозного значения, как для кальвинистов, потому что они верили в ее истинность, как в своего рода религиозный догмат». Впрочем, если и допустить влияние, собственно, идей реформации на зарождение новых политических теорий, то настоящим источником последних была та политическая борьба, которая характеризует самую жизнь государства в XVI веке. Католическая реакция Реформационное движение XVI века вызвало, как известно, хотя и не сразу – противодействия со стороны католицизма, или так называемую католическую реакцию, которая была соединена и с реформою самого католицизма. Останавливаясь на этом явлении, мы не должны забывать, что оно находится в тесном родстве с реакцией, происходившей и среди тех общественных элементов, которые сначала были захвачены реформационным движением. Это обнаружилось с самого же начала реформации в Германии, когда под знаменем новых религиозных идей началась целая политическая и социальная революция. Здесь именно остались не без влияния и разочарование одних после того, как реформация не оправдала всех возлагавшихся на нее надежд, и опасения других, когда движение стало выходить за те границы, которые ему хотели поставить как сами реформаторы, так и светские власти с высшими классами общества сначала, безусловно, с сочувствием, относившейся к делу реформации. Политическая опасность, боязнь смут в государстве являлась вообще для некоторых государей первой половины XVI века главным аргументом против протестантизма, и потому они на первых же порах реформации стали преследовать еретиков. В данном случае не было разницы между отношением протестантских правительств к сектантам и католических князей и кантонов к самим протестантам. Дело в том, что реакционные стремления обнаружились и в самом протестантском лагере, среди богословов, боявшихся, что свобода исследования приведет к ереси, и среди государей и имущих классов, опасавшихся политических смут и демократических движений богословскими спорами, первоначальную неразработанностью у своих учений, появлением сектантства и тому подобное, реформация оттолкнула от себя многих людей, оставшихся верными католицизму, где все было ясно и определенно. В свою очередь, вероисповедный при самих протестантов, помимо того, что дискредитировали новые религиозное учение, вдобавок ослабили его еще перед общим врагом, каким для них всех был католицизм. Все это подготовило почву для реакции, и реакция незамедленно наступить. Католическая реакция относится к числу тех, весьма часто повторяющихся в истории случаев, которые многими писателями возводятся в закон истории. Хотя до сих пор весьма мало еще разработанной теории исторического процесса нет ни одной попытки осветить с общей теоретической точки зрения постоянно наблюдаемую в истории смену развития новых культурно-социальных явлений диаметрально противоположную тенденции возвращения назад. Реакции, стремящиеся задержать новые движения или совсем их прекратить, в истории случаются весьма часто, но большую частью они касаются отдельных сторон культурно-социальной жизни иногда даже не носят названия реакций. Католическая реакция XVI века представляет собой явление не только весьма заметное, но даже до известной степени охватывавшее всю историческую жизнь Европейского Запада в известную эпоху. Таких реакций новая история знает только две. Одна из них и была именно та, которую называют католической но которая осложнялась и иными влияниями. Мы знаем уже, что в конце средних веков католицизм и сам находился в разложении, и против него возникли светская оппозиция и религиозный протест, нашедшие свое выражение в возрождении и реформации. Но как раз эта самая реформация оказала влияние на расшатанный католицизм, заставив его реформировать себя и вызвать его на борьбу со всем, что только противоречило его традициям. Откуда и возникла общая реакция средних веков против нового времени? В борьбе с католической реакцией, собственно говоря, и шло все дальнейшее культурно-социальное развитие, переработавшее прогрессивные начала гуманизма и протестантизма в так называемое «просвещение XVIII века» которая, в свою очередь, оказала большое влияние на общественное преобразование XVIII века. Как известно, это новое движение окончилось опять бурной эпохой, за которую наступила в начале XIX века эпоха реакции, направившейся против указанного движения. Одним словом, в истории Западной Европы, взятой в целом, за движениями, обозначенными названиями Ренессанса и Реформации – наступила эпоха католической реакции, ослабление которой знаменуется новыми движениями вперед, просвещением XVIII века, просвещенным абсолютизмом и революцией 1789 года, движениями, за которыми следовала новая общая реакция. Собственно говоря, это два параллельных течения в истории Европы, в которых действуют силы инноваторские и силы консервативные, всегда существующие в обществе, но не всегда находящиеся в одних и тех же взаимных отношениях. Вообще разложение всякой культурно-социальной системы характеризуется, с одной стороны, выступлением сил, стремящихся внести в жизнь новое начало, с другой – полной дезорганизацией сил консервативных, что прекрасно иллюстрируется успехами гуманистического и реформационного движений при совершенном внутреннем расстройстве католицизма. Тогда-то и наступает движение вперед, успехи которого заставляют, однако, сплотиться силы консервативные в то самое время, как одна часть общества, сначала сочувствовавшая переменам, отвращается от них, когда они принимают неожиданный, или нежелательный для нее характер. А другая часть, в свою очередь, разочаровывается в движении, раз оно не исполняет всех возлагавшихся на него надежд и упований. И напуганные с обманувшимися или примыкают к реакции, или, по крайней мере, отступаясь от движения, тем самым его ослабляют. К сороковым годам XVI -го века, когда началось возрождение католицизма, Едва только возникала кальвинистическая организация протестантизма, сильное распространение которого относится уже к следующим десятилетиям, когда организовались силы самого католицизма. К этому времени целые еще страны или вовсе не были, или не были серьезно затронуты реформационным движением. Да и там, где оно произошло, оно не одержало полной победы. У католицизма еще были большие средства борьбы – но в нем господствовали деморализация и дезорганизация. То, что называли «порчей церкви», было одной из причин реформационного движения, которое питалось потом справедливыми нареканиями на безнравственность духовенства и его нерадение к исполнению своих обязанностей. Во всяком случае, пока своим поведением Клир давал повод протестантам нападать на церковь, у реформации было одним шансом больше, а значение этого шанса увеличивалось, благодаря тому, что в противодействии протестантизму деморализованный клир отстаивал больше только свои светские интересы, мало заботясь об интересах самой религии. Церковь давно требовала реформы, которая была тем настоятельнее теперь, что многих в протестантизм толкало видимое нежелание церковной власти произвести самые необходимые преобразования, и что развивающемуся и систематизировавшемуся протестантизму нужно было противопоставить твердое католическое учение. Все это, вместе взятое, позволяло протестантизму развиваться и распространяться без всяких почти препятствий со стороны церкви, если не считать отлучений, проклятий и обращений к светской власти. По тем же причинам и реакционное настроение, существовавшее у многих в светском обществе, сравнительно мало приносило выгоды церкви, а оно, несомненно, было. Реформация, собственно говоря, застала католическую церковь врасплох, и организация реакции против реформации сразу возникнуть не могла, Тем более, что ее инициаторам пришлось еще бороться со всем, что составляло причины деморализации и дезорганизации клира. Да и сами эти инициаторы явились не тотчас же, а когда реформация приняла уже более грозные размеры. Для того, чтобы воспользоваться реакционным настроением разных общественных элементов, усилить это настроение, организовать склонные к нему социальные силы, направить их к одной цели – Католической церкви нужно было самой подвергнуться некоторой починке, дисциплинировать клир, заставить папство отказаться от чересчур светской политики, создать новые средства для борьбы, вступить в более тесный союз с католическими государями, противопоставив вместе с тем еретической реформации свою, правоверную реформацию. Все это мало-помалу и произошло, начавшись в середине XVI века, когда на помощь католицизму был основан новый орден иезуитов, главных деятелей реакции, 1540 год. Учреждено было Верховное инквизиционное судилище в Риме, 1542 год. Одновременно организована строгая книжная цензура и созван Треденский собор, 1545 год, который и произвел то, что можно назвать католической реформацией. Но вышедший из этой эпохи католицизм нового времени, который, собственно говоря, был моложе и протестантизма, и сектантства XVI века, значительно отличался от католицизма до реформационного. Перед началом реформации католицизм был чем-то окоченевшим в официальном формализме. Теперь он получил жизнь и движение. Это не была церковь XIV и XV веков, которая не могла ни жить, ни умереть, а деятельная система, приспособляющаяся к обстоятельствам, заискивающая у королей и народов, всех заманивающая, кого деспотизмом и тиранией, кого с нисходительной терпимостью и свободой. Теперь церковь не была уже бессильным учреждением, которое искало помощи извне, не имея внутренней силы, и всюду обращаясь с просьбой о реформе и излечении, не обнаруживая искреннего желания исправиться и обновиться. Она была теперь стройной организацией, которая пользовалась в обществе, ей уже перевоспитанным, большим авторитетом и, умея фанатизировать массы, руководила ими в борьбе с протестантизмом. Педагогика и дипломатия были великими орудиями, которыми действовала эта церковь. Моделировать личность на свой образец и заставлять ее служить чужим целям так, чтобы, однако, она сама этого не замечала. Это были два искусства, особенно отличающие деятельность главных представителей возродившегося католицизма И иезуитов. Одной прежней церковной кафедры и громов павского отлучения оказывалось мало для власти над новым обществом. Это общество нужно было еще так воспитать, чтобы оно не шло слушать других проповедников, кроме католических, чтобы оно не оставалось равнодушным к отлучению. Нужно было еще эксплуатировать человеческие слабости, чтобы был интерес быть католиком и служить римской церкви. И нужно было оказывать человеку поблажки, когда в этом была какая-либо выгода. Органом этой новой политики католицизма и был именно Орден Иезуитов, которому принадлежит такая видная реакционная роль на Западе даже до настоящего времени. Действительно, новый дух, которым отличался реакционный католицизм, возрожденный Треденским собором, вполне выразился в иезуитстве. Иезуитизм – это синоним реакции, которая, не пренебрегая репрессии, действовала главным образом на ум, на сердце, на волю людей, искусно воспитывая их и направляя туда, куда было нужно в интересах церкви, как организации, безусловно призванной господствовать над личностью, над обществом и над государством. Знаменитый орден был громадную международную организацией, поставившую себе целью укрепить католическую церковь внутри, подчинить светскую власть духовной, а общество клиру, объединить все католические нации и государства для борьбы с общим врагом, ослабить протестантизм, все раздоры между его представителями, возвратить по возможности побольше отпавших в лона римской церкви и приобрести для нее новых чат вне старого католического мира. В умственной сфере иезуиты содействовали возрождению средневековой схоластики, заимствовав у гуманистического классицизма только чисто формальные его стороны и превратив логическую и познавательную деятельность ума в софистику и казуистику, которые не в состоянии дать мысли способность самостоятельного суждения. В сфере политической они явились защитниками теократических начал, ради чего, когда было нужно, становились даже на точку зрения народовластия, оправдывая ею всякий протест вплоть до цареубийства, если того требовал своеобразно понятый интерес веры. И вместе с этим переносили в политику принципы макиавилизма. Раз все средства были одинаково пригодны, лишь бы достигнута была главная цель – Величие папства и католической церкви. Следствиями католической реакции не нужно считать только те, которые она имела по отношению к реформации. Пора совсем оставить этот взгляд, который прежде всего был подсказан протестантскими историками реформации, смотревшими на всю новую историю со своей конфессиональной точки зрения. Собственно говоря, весь дух нового времени – поскольку он воплощался в стремлениях личности, общества и государства к самоопределению, поскольку одни и те же начала действовали и в протестантизме, и в гуманизме, поскольку, наконец, совершившееся личное развитие ставило перед индивидуализмом новые задачи в области научного, нравственного и общественного миросозерцания, весь дух нового времени встретил помеху и противодействие в католической реакции и в изуитизме, возведшим эту реакцию в принцип. Она имела при том не одно культурное, но и социально-политическое значение, так как пошла на помощь ко всем реакционным стремлениям в обществе и в государстве, вступила в союз со всеми консервативными в них элементами и заставила их служить своим целям посредством подавления религиозной, умственной, общественной и политической свободы. Торжество новых культурных и политических принципов в XVIII веке ранее всего, как известно, выразилось в уничтожении ордена иезуитов. Но едва только во втором десятилетии XIX века началась уже отмеченная реакция против всего предыдущего движения для восстановления средневековых форм мыслей и жизни, орден иезуитов опять был восстановлен и снова призван к деятельности. Хотя реакционные явления происходили и в самом протестантизме, в котором тоже ведь возрождалась холастика, формализм, нетерпимость, клерикализм и другие подобного рода унаследованные от католицизма явления, культурная реакция в протестантских странах не заходила так далеко, как в католических – и это прямо бросается в глаза при самом беглом взгляде на историю католических и протестантских народов в XVI-XVIII веках. Особенно в этом отношении поучительны факты, представляемые историей таких стран, как католические области Германии, Италия, Испания с Португалией и Польша. С другой стороны, там, где вполне развились протестантские культурные и политические начала, а это произошло в XVII веке в Голландии и в Англии, сделаны были и особые успехи на пути прогресса. И если в XVII столетии Голландия и Англия уже представляли собою противоположность странам, где восторжествовали принципы католической реакции, то в XVIII веке остальная Европа, была многим обязана этим двум государствам, как сохранившим от гибели прогрессивное течение новой истории и развившим их далее. Наконец, говоря о католической реакции, нельзя не напомнить о целом столетии внутренних и международных войн, вызванных стремлением подавить новое религиозное движение и уничтожить его результаты. Эти войны сильно повредили духовной и материальной культуре тем разорением, которому подверглись отдельные области и страны. На службе у католической реакции обессилили себя политические и целые большие государства. Политическое ничтожество, в какое впали когда-то могущественная Испания и Польша, объясняется тем, что в обеих странах под влиянием и иезуитов и вообще вследствие реакции – заглохла культурная жизнь. И как в одной – королевский деспотизм, так в другой – шлихетская анархия находили поддержку со стороны духовенства, поскольку с этим деспотизмом и с этой анархией были связаны интересы католицизма. Каковы бы ни были недостатки протестантизма, он не требовал у народов и у государств пожертвования национальными и политическими интересами интересам католической церкви противопоставившей себя как самодавлеющее целое живым силам народов и отдельных личностей общим следствием реакции было временное торжество в жизни западной европы некоторого отвлеченного начала которое должно было господствовать над личностью и над обществом в их религиозных умственных моральных социальных и национальных стремлениях и интересах и которому все поэтому должно было повиноваться, служить, приносить себя в жертву, отдавая себя всецелого власть людей, представлявших собою это начало, то есть отказываясь от всех своих прав и все права над собою, передавая представителям единого всепоглощающего целого. Целью католической реакции было воплотить эту отвлеченную идею в римской церкви сделав из папства, как верховного представителя католицизма, высшую силу на земле, перед которую все бесправны, но которая сама не должна знать никаких пределов и ограничений в своей власти. В этом-то и заключалась величайшая реакция со стороны всего того, что было в старом быту враждебного личному, социальному, политическому и национальному самоопределению – и реакция именно против всего того, что создавал индивидуализм нового времени. Впрочем, как мы увидим, ни в одном реакционном католицизме находило свое воплощение это начало. Его стремилось воплотить в себе и государственность той же эпохи. Итак, следя за господствующими течениями в истории Западной Европы в начале нового времени, мы можем подвести их под такую схему. С XIV века начинается гуманистическое движение по характеру своему совершенно светское. Но в то же самое время происходит подготовление другого движения, совершенно религиозного, в котором нужно различать одно более прогрессивного характера – реформацию, и другое, за ним последовавшее, регрессивного направления – католическую реакцию. В эпоху реформации и католической реакции светское гуманистическое движение затихло, заглохло. Но когда религиозные вопросы снова отошли на задний план, то возобновилось культурное движение, начатое гуманизмом. Мы говорим о просветительном движении XVIII столетия.